Глава 4. Часть 12. Идеальная девушка молча смотрела в глаза нашего смотрящего сквозь очки в ее глаза героя. Сменившаяся на фоне музыка заставила убрать руки друг с друга остановившуюся парочку. Подбежавшая девушка, с торчащими из лица губами, за руку утащила продолжающую безэмоционально смотреть в его глаза идеальную девушку. Наш, ковкопанный, застывший на месте герой, еще какое-то время смотрел на идеальную, и когда та оторвала от него взгляд, пошатнувшись, двинулся к своему стулу, налил себе в рюмку что-то, выпил, забрал свою верхнюю одежду и вышел из ресторана. Ощущая образовавшийся в голове и мыслях вакуум, он созвонился с Дембелем и узнав, что тот вместе с активным находится во вновь открывшемся заведении неподалеку, Двинулся по сложенному в голове маршруту. Силы покинули его, когда он был уже совсем близко к нужному клубу-ресторану. Закурив сигарету и вытащив забитую пипетку, наш отвечающий на входящий звонок герой с удивлением понял, что звонит ему идеальная. Она интересовалась, где он находится, и предлагала сменить обстановку. Мы тут с девчонками думаем пойти куда-нибудь потанцевать. Пойдешь с нами? Воинственного мы тоже с собой забираем. Ну, приезжайте сюда. Я буду вас ждать тут, назвав адрес клуба-ресторана и сбросив разговор, сказал наш бодрящийся и вытирающий снегом лицо герой, прикурив и пипетку. Очнувшись у себя в комнате на диване, наш пытающийся встать герой наблюдал, как за окном начинает сереть наступающий вечер. Открыв ящик своего рабочего стола, Он нащупал оставленный про запас небольшой коричневый кубик и, отрезав от него канцелярским ножом часть, вышел курить ее на балкон. Приняв душ и заострив внимание на последнем моменте, который он помнил до своего пробуждения, он взял со стола телефон и начал копаться в нем, пытаясь вспомнить хоть что-то еще. В галерее было единственное видео, которое он сам и снимал. На нем идеальная девушка танцевала рядом с ним, глядя вниз и по сторонам. Будто не замечая, что ее снимают, так ничего и не вспомнив, кроме разговора с Идеальной по телефону, наш никому не позвонивший герой провел вечер наедине с собой. Однообразно и мрачно тянулись новогодние праздники. Наш, выходивший из дома только за сигаретами и едой герой, неожиданно получил следующее письмо от кредитора номер один. Уважаемый В соответствии с пунктом 2 статьи 1 ГК РФ, граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права по своей воле и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основании договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Статьё 421 ГК РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключать договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. По договорам о предоставлении и обслуживании карты номер такой-то сообщаем следующее. Вы обратились в банк с офертами о заключении договоров о предоставлении и обслуживании карты, содержащимися в заявлениях Условиях предоставления и обслуживания карт банка и тарифах по картам банка. На основании указанных оферт банк заключил с вами. Первое. 31.05.2010 «Договор о предоставлении и обслуживании карты номер 1, открыл счет номер такой-то и выпустил на ваше имя банковскую карту Gold. Второе. 13.02.2013 «Договор о предоставлении и обслуживании карты номер 2 открыл счет номер такой-то и выпустил на ваше имя комплект карт. Указанные договоры о предоставлении и обслуживании карты, далее совместные именуемые договоры, заключены путем акцепта банков-оферт, изложенных в соответствующих заявлениях. Банк в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцептировал оферты совершив конклюдентные действия, а именно, открыв вам вышеуказанные счета и выпустив на ваше имя банковские карты. Далее карты. Составными и неотъемлемыми частями договоров являются условия предоставления и обслуживания карт банка, далее условия, и тарифы по картам банка, далее тарифы, с которыми вы ознакомлены до заключения договоров, о чем свидетельствует ваша собственноручная подпись на соответствующих заявлениях. Получив карты, вы обратились в банк с целью их активации и приступили к использованию карт, расходуя заемные средства, предоставляемые банком. В результате у вас перед банком образовались задолженности по договорам. Согласно условиям, банк взимает с клиента проценты за пользование кредитом, начисляемые исходя из суммы основного долга и сверхлимитной задолженности при ее наличии. На начало операционного дня А также комиссии и платы, подлежащие оплате клиентам в порядке, предусмотренном условиями и/или тарифами. В соответствии с условиями клиент имеет право в любое время расторнуть договор и отказаться от использования карты. Для этого клиенту необходимо: первое предоставить в банк письменное заявление по форме, установленной банком, и одновременно вернуть в банк все карты, выпущенные в рамках договора, ранее не возвращённые банку. И не заявленные как утерянные и украденные, за исключением дополнительных карт, являющихся NFC банковскими картами. Указанное заявление должно быть предоставлено в банк не менее чем за 60 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора. Дата предоставления заявления считается дата приема заявления банком. Второе: погасить задолженность. Напоминаем, что расторжение договора не означает освобождение сторон по договору от их обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе от необходимых расходов и выплат вознаграждения банку в соответствии с условиями и тарифами. 22.10.2013 вы обратились в банк с заявлениями о расторжении договоров. Согласно условиям по договору о предоставлении и обслуживании карты номер один, сформирован заключительный счет выписка с суммой задолженности в размере 297.308 руб. 59 копеек с датой оплаты до 30.12.2013. В нарушении условий заключительный счет выписка вами не оплачен. За нарушение сроков оплаты сумм, указанных в заключительном счете выписки, Банк вправе производить начисление неустойки в размере двух десятых от суммы задолженности, указанной в заключительном счете выписки, за каждый календарный день просрочки. Согласно условиям по договору о предоставлении и обслуживании карты номер два, сформированный заключительный счет выписка с суммы задолженности в размере 113.871 руб. 28 копеек с даты оплаты до 12.01.2014. Договор прекращает свое действие в дату закрытия счета после оплаты такого заключительного счета выписки в полном объеме. Рекомендуем оплатить задолженность по договору в срок, указанный в заключительном счете выписки. По кредитному договору номер такой-то сообщаем следующее. Вы обратились в банк с офертой о заключении кредитного договора, содержащейся в заявлении и условиях предоставления потребительских кредитов банка. На основании указанной оферты банк 17.10.2012 заключил с вами кредитный договор, открыл счет номер такой-то и предоставил кредит путем зачисления суммы кредита на счет. Существенные условия договора содержатся в заявлении, а также в условиях предоставления потребительских кредитов банка. Далее условия и графики платежей, содержащим, кроме прочего, информацию о датах и размерах очередных платежей которые являются составными и неотъемлемыми частями договора. Условиями предусмотрены плановое и полное досрочное погашение задолженности. Информация о суммах для погашения задолженности содержится в предоставленном вам графике платежей. Обращаем ваше внимание, что в соответствии с условиями полное досрочное погашение задолженности может быть осуществлено только в одну из дат оплаты очередного платежа, указанных в графике платежей. По состоянию на дату ближайшего платежа по графику 17.01.2014, сумма задолженности для целей полного досрочного погашения составляет 223.880 рублей 70 копеек. На основании вышеизложенного, рекомендуем вам произвести оплату задолженности в соответствии с условиями заключенных договоров. С уважением, служба клиентской поддержки.